лава 6. Часы бегут. В крепости, где сидели осужденные террористы, находилась колокольня с старинными часами. Каждый час, каждые полчаса, каждую четверть часы вызванивали что-то тягучее, что-то печальное, медленно тающее в высоте, как отдаленный и жалобный клик перелетных птиц. Дн это странная и печальная музыка, терялась в шуме города. Большой и людной улице, проходившие возле крепости, гудели трамвай, чокли копыта лошадей, далеко впереди кричали покачивающиеся автомобили, На масленицу из окрестностей города понаехали особенные масленичные извозчики крестьяне. и бубенцы на шее их малорослых лошаденок наполняли воздух жужжанием. И говор стоял немного пьяный, веселый масленичный говор так шла к разноголосице, Молодая, весенняя оттепель, мутные лужи на панели, вдруг почерневшие деревья сквера, с моря, широкими влажными порывами, ул теплый ветер. Казалось, глазами можно было видеть, как в дружном полете уносятся в безбрежную свободную даль крохотные свежие частички воздуха и смеются летя. Ночю улица затихла в одиноком свете больших электрических солнц. И тогда огромная крепость в плоских стенах, которой не было ни одного огонька, уходила в мрак и тишину. Чертою молчание, неподвижности и тьмы отделяла себя от вечно живого. Движущегося города. И тогда, слышен, становился бой часов. Чуждая земле, медленно и печально Рождалась и гасла в высоте Странная мелодия. Снова рождалась, обманывая ухо, Звенела жалобно и тихо, Обрывалась, снова звенела, Как большие прозрачные стеклянные камни, капли с неведомой высоты падали в металлическую тихозвенящую чашу часы и минуты, или перелетные птицы летели. В камеры, где сидели по одному осужденные, и дн и ночью приносился только один этот звон. Ссквозь крышу сквозь толщу каменных стен, проникал он, колеблю тишину, уходил незаметно, чтобы снова так же незаметно прийти. Иногда о нем забывали и не слышали его, иногда с отчаянием ждали его, живя от звона и до звона, уже не доверяя тишине. Только для важных преступников была предназначена тюрьма. Особенные в ней были правила — суровые, твердые и жесткие — как угол крепостной стены и если в жестокости есть благородство то была благородная глухая мертвая торжественно немая тишина ловящие шорохи и легкое дыхание И в этой торжественной тишине колеблемой печальным звоном убегающих минуты отделенные от всего живого пять человек две женщины и трое мужчин ожидали наступление ночи рассвета и казни и каждый по-своему готовился к ней